Глава четвертая. Интерлюдия вторая. Идут два моряка по Марселю и видят священника, у которого одна рука в гипсе. Поравнялись, моряки приветствуют с почтением. «Добрый день, падра! Что у вас с рукой?» а «Спасибо, дети мои! С рукой ничего страшного! Я с беды упал!» Моряки поклонились и пошли дальше. Отойдя немного, один моряк спрашивает другого. «А что такое беды?» «Не знаю, я людей с церкви не был». Военно-морская база США «Сосепа», главная база района, «Бурлила». Остров Кюсю, кроме самой базы сосеба известен еще одним городом. Это Нагасаки. Тот самый, получивший в подарок толстяка. Вторая атомная бомба после «Малыша» должна была упасть на арсенал «Кокуры», самую, что ни на есть, военную цель. Однако не все дяде Сэму масленица. Вмешались облака, закрывшие уже почти обреченный город. Поэтому Толстяк уничтожил запасную цель — Нагасаки. Тоже облака прикрыли, потому разрушения и были слабее, чем от первого взрыва в Хиросиме. Хотя сама бомба мощнее, в ней был уже плутоний, а не уран. Вместо живых кварталов попала в промзону. Зачем заводы рушить? Потом восстанавливать же. С середины прошлого года название «Сосеба» стало ассоциироваться и с бурными выступлениями против американской агрессии в Индокитае, а также с именами GI, дезертировавших из армии. Японские активисты общественной организации «Мир Вьетнаму» переправляли их в том числе и из Сосеба на конспиративные квартиры в Токио. Затем, с помощью сотрудников советского посольства, они добирались на советском судне «Байкал» из Йокогамы до Находки, далее через СССР в Швецию и другие нейтральные страны. С началом войны с Китаем количество дезертиров утроилось. Прямые военные потери США исчислялись уже десятками тысяч и этому не было видно конца. Конечно, патриоты и капитаны Америки есть всегда, но и они, наверное, не сильно спешат умереть непонятно за что на чужой войне. В армии ходили упорные слухи, что в эту непонятную войну Америку втянули купленные коми-политики. В том числе болтали, что куплен и сам гарант Конституции – президент. Город был полон раненых, заболевших и журналистов, а еще шпионов половины государств мира – Город бурлил. Город ощетинился зенитками. Город не спал. К Сосеба подтягивались притоповшие на помощь седьмому флоту почти в полном составе шестой, часть резервного третьего и все более или менее значимая из второго. Кубу бросили на произвол судьбы, не до блокады. При этом на некоторых кораблях шестого и второго флотов дело если и не доходило до бунтов и открытого неповиновения, то и образцом дисциплины назвать их было затруднительно. Роптали, плевали офицерам в спину, симулировали кучу болезней, а при малейшей попытке судового врача указать на факт симуляции поднимался крик и ор. Народ насупливался, и дешевле было списать мнимого больного на берег в сосеба, чем доказывать экипажу, что их товарищ просто трус. Наконец, вице-адмирал ВМС США Дэвид Чарльз Ричардсон, командующий 6 флотом уговорил министра обороны США Мелвина Лерда собрать совещание на борту его флагмана — ракетного крейсера «Литл Рок». Повестка дня — наипростейшее. Их дальнейшие совместные действия. А если перевести с военно-морского на гражданский, то... «Какого дьявола их согнали со всего мира помогать этим утыркам, этому яхт-клубу?» Седьмой флот США был известен под насмешливым прозвищем «Яхт-клуб Токинского залива» поскольку большая часть операций флота проводилась именно там, далековато от фронта, зато поближе к Токио и его публичным домам и забегаловкам. Командовал 7-м флотом США с 1967 года адмирал Уильям Флойд Брингл. Прибыл адмирал Брингл на плавбазе гидросамолётов Солсбери-Саунд, том самом первом корабле ВМС США, проводившем операции в прибрежных водах Вьетнама. Легенде, уже застолбившей себе место в музее. От второго флота прибыл только-только повторно вступивший в командование вице-адмирал Альфред Гюстов Уорд. При этом никому не было понятно, зачем устроили эту рокировку, ведь бывшего командующего флотом отправили туда, откуда забрали Уорда, а именно представителям США в военном комитете НАТО. Кроме адмиралов и их штабов, на борт ракетного крейсера «Литл Rock поднялся и один четырехзвездный генерал Эрол Уиллер, председатель Объединенного комитета начальников штабов. По правому и левому борту штабного флагманского корабля отшвартовались два монстра — авианосцы «Эссекс» и «Индепенденц». Вообще, штаб-квартира 7-го флота находилась в городе Йокосука, что в японской префектуре Канагава. Но шла непонятная война, и практически весь флот был у сосеба. А теперь с подошедшими 3-м, 2-м и 6-м флотами количество кораблей на внешнем рейде перевалило за сотню. И хорошо перевалило. Кают-компания «Литл Рока» была не огромна, но всех генералов и адмиралов вместила. Долго усаживались по ранжиру. Не мясничество, но все же, чем больше звезд на погонах, тем ближе к начальству. «Жентльмены!» — договорить министр не успел. Интермеццо второе. Очень злые пчелы тайком какают в мед. «Люся, что-то я не вижу твоих любимых джинсов!» «А я их выбросила!» «Почему?» Я в них последнее время чувствовал себя пчелой. Как-то в попе жало». Полковник напоминал Федьку. И не тем, что был такой же круглолицый казах. Хотя внешне все-таки тоже похож. Наверное, таким Фахир Бектуров будет лет через двадцать. Когда наберет веса, заматереет. Будущий начальник походил на сорванца-сержанта любопытством и улыбкой. Она, казалось, не сходила с его лица, и лишь однажды, когда разговор зашел о китайцах, полковник Танирберген Жалмагабетович Жалмагабетов, начальник УКГБ Алма-Атинской области, лицом потемнел, брови сдвинул и улыбаться перестал. «Чуть не миллион человек пересек границу. Можно не сомневаться, что среди них и пара десятков шпионов затесалась Как проверить миллион человек? Ну да это не мои заботы». «Ты, если возглавишь группу, то конкретной безопасностью первого секретаря будешь заниматься. И семьи, понятно». «Семьи? Там ведь две девочки из «Крыльев» родины. Они по всему миру летают. Там десятки тысяч зрителей на стадионах». Присвистнула Кадли, вспоминая фильм о соревновании «Крыльев» с битлами «Работать всегда тяжело. На кровати вон лежать легко». Во второй раз нахмурился полковник. «Все десять тысяч ведь стрелять не будут. Твое дело выявить снайпера, если он будет, конечно». «Придешь на место концерта. Оглядишься. И выбирай, куда бы сама стреляла. Несколько самых перспективных мест. Туда засаду и пошлем. Мне Ценев на группу «Крылья Родины» десять человек выделил. А на стране столько валюты зарабатывает, что безопасность этих артистов непосредственно на контроле у председателя КГБ». «Я ведь еще месяца три буду с этой конструкцией ходить. Что я из больницы могу?» «Тут такое дело». Полковник вновь расцвел широкой улыбкой. «Тебе же можно двигаться!» «Да я с докторами говорил, даже нужно!» «Говорят...» Кадри усмехнулась. «Подниматься по лестнице, особенно спускаться, то еще удовольствие!» Словно угадав ее мысли, Жалмагобетов кивнул за окно. «Второй этаж! Туда-сюда прыгать неудобно! Наше управление, соседнее с теремом Петра Мироныча, дом выкупило у семьи одной. Им уже квартиру по их выбору предоставили. Там домишко небольшой, две комнаты. Одну занимай!» «Можно уже завтра. Ремонт сегодня заканчиваем. А на процедуры сюда или в поликлинику отвезут. За тобой будет машина с водителем закреплена. Прыгай там по лесу. прямо за участком. Ельник, яблони дикие. Осматривайся. Файхера Бектурова натаскивай. Он потом на гастроли с группы поедет. Я узнавал. У них тур намечается по Франции. Сам Деголь пригласил». «Там хоть туалет-то есть? А то мне с ногой по кустам...» не дрейф майор. «Хозяин домика был мастер на все руки. Прямо в домике и душ, и туалет. Там ведь городская канализация проведена». «Если яблони, то согласна. У нас дома тоже в саду две яблони росли. Весной словно ветер шумел. Столько пчел на них слеталось». «Вот и замечательно». Полковник встал, протянул руку. «До завтра, майор. Пойду китайских шпионов ловить». Интермецца третья. Сидят два чукчи, пилят бомбу. Проходит мимо мужик. «Эй, вы что делаете? Она же взорвется!» «Кереня, однако, ничего страшного! У нас еще одна есть!» В голове подполковника Су Жуншиня, сидевшего в головной герметичной кабине суперкрепости, всплывали вопросы из прочитанной давно, еще до разрыва отношений с Советским Союзом, газеты. Там спрашивал автор, зачем проклятые американцы сбросили на бедную, несчастную Японию две атомные бомбы. Ведь убили чуть не 250 тысяч мирных жителей, когда война Японии была уже проиграна. И вот-вот в войну должен был вступить СССР, чтобы добить японцев на материке. В Академии тоже разбирали этот вопрос. Все было не так. Это пропагандистская статья, просто один из элементов холодной войны. Очернить противника, изобразить американцев извергами, которые из-за своих преступных наклонностей убили бедную несчастную японскую девочку. Десятки тысяч бедных, несчастных японских девочек. В академии четко доказывали, что американцы сбросили бомбы из человеколюбия, и это было истиной. Стоит начать с того, что из тысячи погибших в Нагасаке большинство были мужчинами, рабочими и военными, ведь бомба упала на промзону. Товарняк. Именно так называлась суперкрепость майора Суини. Должен был сбросить толстяка на яхоту, военный порт Японии с кучей складов. Экипаж Товарняка больше часа отчаянно пытался прорваться сквозь тучи и дым, чтобы найти цель и сбросить бомбу. Три захода, без результата. Хуже того, облачность разошлась над пылающей от обычной бомбардировки яхотой. Её мощные зенитные батареи стали с огромной скоростью бить по паре суперкрепостей. И ещё радист доложил, что по переговорам на японских частотах к ним стремительно приближались японские перехватчики. Когда разрывы зенитных снарядов стали расцветать непосредственно возле хвоста самолёта, майор Суэнни принял решение немедленно убраться из негостеприимной «Кокуры» и попытать счастье с запасной целью — Нагасаки. А ещё майор на свой страх и риск взлетел с неисправным топливным насосом, из-за чего впоследствии так и не получил никакой награды за успешный взрыв «Толстяка». Тогда же неполадка насоса-товарняка оставляла горючего на единственный заход на цель. И не факт, что потом им удастся дотянуть до ближайшего аэродрома на острове Окинава. Пока они летели, и здесь все затянуло тучами. Майор Суинни собрался уже пренебречь строгими инструкциями и сбросить бомбу по показаниям радара. И вот тут бомбардир-капитан Бихен увидел цель. В бомбовом прицеле появился разрыв в тучах, где проступил силуэт стадиона Нагасаки. Площадка располагалась всего в двух с половиной километрах от запланированной точки сброса. Спустя 45 секунд ярко-желтый толстяк вывалился из суперкрепости и помчался к земле. Что же взорвал майор? Понятно, военный порт плюс базу Камикадзе, 200 взрывающихся катеров Шиньо и сотню катеров рен Даже изданная в СССР книга «Поражающие действия атомных бомб» 1954-й где обличали варварскую бомбардировку, упоминало крупные промышленные предприятия — сталелитейные, судостроительные, машиностроительные и оружейные заводы — Нагасаки. Толстяк взорвался в 1300 метрах от двух заводов Митсубиси по выпуску автоторпед ТИП-91 и торпед для подлодок. Рядом была верфь, на которой сделали огромный линкор Мусаси и другие заводы. Сдалась бы Япония так быстро без бомбардировок? Точно нет. Нужно знать японцев. Императору Хирохито нужен был веский повод, чтобы выйти из войны, не потеряв лицо. Японские лидеры упорно отказывались признавать поражение и уж тем более сдаваться. К тому же в Японии была давняя традиция убивать тех политиков, кто мешал военным управлять страной. Токио сожгли бомбардировкой на Палмам еще в марте 1945-го, а японцы не сдаются. Кроме того, американцы сожгли почти все города крупнее 40 тысяч жителей и опять-таки не сдаются. Все прочие крупные японские корабли потопили или превратили в груды металлолома, а они не сдаются. На Тихом океане американцы берут остров за островом. Не сдаются. По оценкам США, летом 1945 года Япония имела порядка 5 миллионов солдат, то есть резерв для борьбы был еще огромен. Потсдамская декларация США, Великобритании и Китая 26 июля 1945 года потребовала капитуляции. Иначе произошло бы неизбежное и окончательное уничтожение японских вооруженных сил, столь же неизбежное полное опустошение японской метрополии А 28 июля премьер Японии барон Судзуки объявил, что японцы декларацию игнорируют, и пропаганда страны восходящего солнца призвала все 100 миллионов японцев умереть за императора. На следующий день японская подлодка потопила американский тяжелый крейсер «Индианаполис». А это почти тысяча моряков. Большая часть погибла. А ведь еще оставались тысячи самолетов для камикадзе и сотни катеров. И что делает США? Подождать русских? А если японцы тогда не захотели бы сдаваться? Самая реальная и страшная альтернатива одному Б-29 с атомной бомбой — пара сотен обычных Б-29 с напалмом. Летом 1945 года советник военного министра США и физик Уильям Шокли написал, что для победы над Японией придется убить по меньшей мере 5-10 миллионов японцев в обмен на 400-800 тысяч жителей американцев. В 1945 году, чтобы прекратить войну и спасти миллионы жизней, руководство США решило сбросить две атомные бомбы. Погибло 250 тысяч, и война прекратилась. Сейчас, в 1969 году, ему, Су Жуншеню, нужно сбросить на американцев и японцев одну термоядерную бомбу, которая мощнее тех двух первых, вместе взятых в 300 раз. Погибнут тоже сотни тысяч человек, но война точно прекратится. И он спасет миллионы жизни китайцев. Ну и немного отомстит и подровняет счет. «Товарищ полковник, вы только посмотрите вниз!» Пилот дернул Су за рукав. Это стоило того. В бухте Сосеба и на внешнем рейде находилось не менее сотни кораблей, в том числе и несколько авианосцев. «Сбрасывай». Устало улыбнулся командир трофейного суперкрепости и успел подумать, что название то нет. Нужно придумать срочно. «Цветок лотоса». Точно. Сейчас он расцветет. «Товарищ полковник, бомба застряла! Таймер включился! У нас 30 секунд!» «Пикируй на них!» «Есть!»